Интерлюдия Атима часто вспоминала начало своей ратной карьеры, когда в 16 лет поступила в женское спецподразделение охраны Ее Величества, бойцов которого называли амазонками. Времена тогда были смутные. Интриги, заговоры, убийства. После смерти монарха королевство лихорадило. Как грибы после дождя из всех щелей полезли претенденты на верховную власть и каждый пытался доказать, что именно он достоин занять трон, а значит, конкурентов следовало уничтожить. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы королева довольно быстро не вышла замуж за одного из могущественных герцогов. Сразу после замужества молодой вдовы, нахлебавшиеся между усобец подданные, быстро признали новую власть. Единицы несогласных еще немного повозмущались, но после гибели парочки самых рьяных, Одумались. Еще до вступления на престол нового короля Ее Величество вызвало к себе самых молодых амазонок из последнего набора и представила им нового командира мужчину лет сорока. Затем наказала покинуть столицу и беспрекословно подчиняться начальству. Какова была задача их отряда, молодая Амазонка тогда так и не поняла. Их преследовали, они убегали. Многие погибли, так и не узнав цели необычной операции. Не доходя до перевала, командир неожиданно объявил, что поставленные цели выполнены. Он попрощался со всеми, выдал оставшимся в живых по несколько золотых монет вместе с новыми документами, передал странную просьбу королевы не возвращаться в столицу и в одиночку отправился в степь. Так, ставшая по документам от девушка осела в Туриине. Командира она больше никогда не встречала, но вчера, во время операции от Платона, вдруг услышала те же слова, которые не раз вырывались у их странного командира. «Неужели Платон причастен к давней тайне смутного времени? Но каким образом? Он ведь слишком молод. А мне еще тогда все хотелось понять. Что за человек нас вел из столицы? Зачем он это делал?» Почему нас защищал, словно родных дочерей? Точно знаю. Без него преследователи положили бы нас всех. А так хотя бы треть девчонок выжила. Может, они и сейчас где-нибудь вспоминают те страшные дни. Документы позволили избежавшей смерти поступить на службу в боевое крыло туреинской жандармерии, где она позже заработала репутацию опасной дамочки и кличку «Волчица». Повидавшая слишком много для своих лет, тьма была беспощадна к врагам, хотя душой не очерствела. В первый же год работы она подобрала на улице девочку-сироту, записала своей сестрой и воспитывала как могла. А когда поняла, что кто-то в верхах жандармерии сливает информацию бандитам, ушла со службы, вышла замуж и уехала в деревню. А ведь Платон тоже девчонок спасал, точно как и наш командир. Правда, эти фифы ему никто, разве что зеленоглазая, к парню явно неровно дышит. Вот ведь загадка. Вроде встретились случайно, могли даже пройти мимо. Или он бы не сказал тех самых слов. Так нет. Эдакий горячий привет из моего забытого прошлого. После освобождения похищенных, Атима и Платон с друзьями отправились в неприметный кабак, где к ним присоединились еще трое приятелей волчицы. Там просидели до утра, отмечая победу и избавление города от одной из опасных банд. В это время другие бойцы обшаривали тайники бандитов и зачищали следы схватки. Во избежание ненужных последствий все трупы, а в живых не остался ни один из банды краба, собрали в кабаке пристанище старого пирата. Пожар разгорелся знатный. А поскольку заведение находилось за стенами города, тушить его не приехал никто. Неплохо я в Туриин съездила, мысленно похвалила себя Тима. За сестру отомстила, город от швали немного подчистила, почти сотню золотом заработала, а еще получила привет из далекого прошлого. Но об этом лучше не думать. Все, что связано с теми далекими днями, ворошить не стоит.